Глава пятая Теперь ополчись, черь полчищ, обложи нас осадою, тростью будут бить по ланите судью Израилева. И ты, Вифлеем, и Фрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? из тебя произойдёт мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение изначала от дней вечных. По сему он оставит их до времени, до колен родит имеющее родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их, и станет он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 И будут они пасти землю Ассура мечом и землю ним врадов в самых воротах её. И он-то избавит от Ассура, когда тот придёт в землю нашу и когда вступит в пределы наши. И будет остаток Иакова среди многих народов, как роса от Господа, как ливень на траве. И он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых. И будет остаток иакого между народами среди многих племён как лев среди зверей лесных как скимен среди стада овец который когда выступит то попирает и терзает и никто не спасёт от него Поднимется рука твоя над врагами твоими и все неприятели твои будут истреблены И будет в тот день говорит Господь Истреблю коней твоих и среды твоей, и уничтожу колесницы твои, истреблю города в земле твоей и разрушу все укрепления твои, исторгну чародейние из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя. Истреблю истуканы твои и кумиры из среды твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих. Искореню из среды твоей священные рощи твои, и разорю города твои, и совершу в гневе и негодовании мщение над народами, которые будут непослушны.